Глава 5. Первый бой на Перекопском перешейке 23-24 января 1920 года. Как я уже указывал, красные медленно приближались к Крыму. Я ожидал их атаки с 18 января, но они медлили. Разведка всех видов дала сведения, что подошли только их 46-я стрелковая, и 8 кавалерийская дивизии. Стало легче, хотя и эти силы, около восьми тысяч, представляли серьезную опасность, так как к этому времени против них можно было подтянуть только около 3200 штыков и сабель, а состояние тыла требовало посылки отрядов для сбора разбежавшихся для грабежей частей в Рангелевской армии, иначе возможно было ожидать общего восстания. Настроение войск сильно понизилось. Насколько я раньше мог ручаться за своих людей и все время чувствовать биение пульса командуемых мною войск, настолько сейчас я этого сказать не мог. В настроении их произошла перемена. Не терпя ни одного поражения за время нашей совместной службы, эти войска раньше шли куда угодно. Сейчас же, под влиянием общего развала и беглецов соседней армии генерала Врангеля, они усомнились в успехе и в возможности удержаться в Крыму. Постоянные рассказы о предательстве старших начальников, бросавших свои части в трудную минуту на произвол судьбы, создавали Орловщину в Крыму. Правда, опубликованное в газетах мое заявление о том, что я лично останусь в Крыму, дало немного опоры падавшему настроению, но все же я не чувствовал спайки со своими войсками, которые, по-видимому, боялись,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 мог спасти положение и дать мне возможность бороться как с разложенным тылом, так и с назревавшей там орловщиной, против которой до боя я был бессилен. Поэтому бой должен был быть разыгран с полным напряжением, в особенности с моей стороны. Надо было эффектом победы произвести давление на общественную психологию всего военного и гражданского Крыма. Я знал, что с лета, 1919 года Красная Армия сделала большие успехи в смысле военной подготовки и организованности, но я знал также, что она в данное время победоносно шла вперед, не встречая сопротивления со стороны белых. Такое положение всегда создает среди наступающей армии некоторую беспечность. И эту беспечность я и решил использовать. По полученным сведениям, Стало известно, что по направлению к Перекопу сосредоточились три полка пехоты красных и два полка конницы, которые вели разведку явно боевого характера, то есть с явным намерением атаковать, а остальные бригады 46-й дивизии стали одна против Чонгара, а другая уступом за правым флангом в сторону Херсона. Я же сосредоточил к Юшуню 34-ю пехотную дивизию, к перешейку с трактиром самый крупный полк 13 дивизии в 250 штыков и Донскую конную бригаду Морозова в 1000 шашек. На рассвете 23 января красные повели наступление на перекоп. Стоявшие у вала четыре старых крепостных орудия стреляли, бывший в охранении славянский полк 100 штыков бежал. Все происходило, как я ожидал, и как обыкновенно бывает при обороне во время Гражданской войны. Уже к двенадцати часам снялись и артиллеристы, забрав замки от орудий. «Красные» заняли вал и втянулись в перешеек. Их попытка ворваться в перешеек с трактиром была отражена контратакой Виленского полка», который, опираясь на пулеметы, занимавшие групповые окопы с прерывчатой проволокой, свободно произвел этот удар, но дальше не пошел. Тогда «Красные», оставив против этого перешейка заслон, Двинулись за славянским полком на юг. Заняли Армянск и направились к Юшуню. Это уже уверило меня в победе. В таком положении бой замер в темноте. Красным пришлось ночевать на морозе в минус 16 в открытом поле. Вечером я получил телеграмму от Деникина, который, сильно обеспокоенный, уже предъявлял мне вексель, выданный мною заявлением, что защиту Крыма ставлю вопросом чести. Телеграмма гласила, «По сведениям от англичан, перекоп взят красными. Что вы думаете делать дальше в связи с поставленной вам задачей?» В мой план, очевидно, никто не верил. На это я ответил, «Взят не только перекоп, но и Армянск. Завтра противник будет наказан». В тылу была полная паника. Все складывали вещи, в портовых городах шла усиленная посадка. О занятии Перекопа и Армянска было сообщено в газеты, губернатор Татищев непрестанно телеграфировал в штаб, запрашивая о состоянии дел. На рассвете 24 января красные стали выходить с Перекопского перешейка и попали под фланговый огонь с юшуньской позиции. Начался бой. 34-я дивизия перешла в контратаку. В то же время на 15 верст севернее Веленский полк атаковал заслон красных против трактира и, ввиду его малочисленности, быстро отбросил его. Ночевавшая у Мурза-Каяша конница Морозова следовала за ним. Тысяча шашек разлилось по перешейку, двигаясь к югу, в то время как Веленский полк образовал заслон к северу. В 13 часов я уже продиктовал донесение Деникину, что наступление красных ликвидировано, отход противника превратился в беспорядочное бегство, захваченные орудия поступили на вооружение артиллерии корпуса. Пространство до Чеплинки было свободно. Конницы красных и бригада резерва в бою участия не принимали. Охранение белых заняло прежнее положение, все части пошли по квартирам. Всякое наступление вперед было запрещено ставкой. Эту главу я закончу комическим инцидентом. Часов в 10-11 вечера я уже в салон-вагоне диктую приказ о демонстрации на Чонгаре, тут же переговариваюсь с Перекопом о мелочах расположения, указываю лётчикам задачи на завтрашний день, а о тыле забыл. Вот что значит только военный, не знающий политики. А губернатор-то звонил через каждые пять минут. Конечно, Штакор губернатору сообщил о фронте, но он, видимо, желал получить известие лично от меня. И вот в самый разгар диктовки, перебивая мою мысль, является адъютант, сотник Фрост. Человек очень исполнительный, но мало думающий, и докладывает, что губернатор Татищев настоятельно просит сообщить о положении на фронте. «Сознаюсь, я извелся». Тут дело, а там продолжается паника. И резко отвечаю. Что же, ты сам сказать ему не мог? Так передай, что вся тыловая сволочь может слезать с чемоданов. А Фрост, по-всегдашней своей исполнительности, так и передал. Что было? Паника улеглась, но на меня посыпались жалобы и выговоры, тем более, что лента передачи досталась репортерам. Даже Деникин прислал мне выговор, но это выражение... Стало ходячим по Крыму Этот бой послужил основой удержания Крыма мною И затянул гражданскую войну на целый год Каюсь, но это так